24-е. Судебная медицина мира. В 1840 году один из первых судебно-медицинских журналов «Хенкис», «Цайдшрифт», «Сюрди», «Штат», «Сартнайкунде» окупликовал список лиц, посвятивших себя судебной медицине. Он включал 22 имени. Все были и французы, и немцы, и итальянцы – австрийцы и шотландцы. Все они жили в Европе, в центре научного мира тех лет. Спустя сто лет, на пороге второй половины двадцатого столетия, многие судебно-медицинские журналы публиковали новые списки, в которых они пытались перечислить институты судебной медицины и судебных медиков мира. Им это уже не удавалось делать. Их списки состояли из тысячи имен, и мир не ограничивался больше Европой, а охватывал всю землю. Пусть страны, где зародилась судебная медицина, все еще проводили большую часть всех исследований и практических работ, пусть Париж, Леон, Лиль, Берлин, Лепсик, Мюнхен, Гегель, Бертольн, Эрланген, Гамбург, Вена, Грасс, Нью-Брук, Глазго, Эдинбург, Глазго считаются международными центрами научной работы судебной медицины. Все же они только часть большой армии судебных медиков. А за последнее время даже в Европе появилось много новых научных центров судебной медицины, которые подчас отличаются более современными взглядами и оборудованием. Они находятся в Кюрике, базе Ле Берне в Женеве, а также в Брюсселе, Лиеже, Мадриде, Валенсии, Барселоне, в Афинах, Любляне, а также в Бухаресте, Будапеште, Кракове и Лодзи. Они имеются в Хельсинки, Копенгагене, Эшхое, Стокгольме, в Москве и Мграде, в Лондоне и Лиции. Истинное распространение судебной медицины станет понятным лишь тогда, Когда бросишь взгляд на другие континенты, на институты судебными юсами, стударами такими, Шанхай, Токио, Фудзияма, Сеулем, Хоккайдо, Осака, Нагасаки, в Брисбене в Австралии и в Окленде в Новой Зеландии, в Маниле, на Филиппиннах, в Каире и Иоганнесбурге в Африке. Ты смог бы дойти также в Южную Америку, от Буэнос-Айреса была в Лаплате в Аргентине, в Монтевидео в Уругвае, в Сантьяго в Чили, в Каракасе в Венесуэле, в Боготе в Колумбии, в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, в Дульгонти и в Санта-Катарине в Бразилии. Наш взгляд проследовал бы к Веббеку Монреаль в Канаде и на север в Бостон, Кливленд, Нью-Йорк, Балтимор, Сан-Франциско и Лос-Анджелес в Соединённых дата смерти. Но до сих пор именно та составляет исключение ровно 30 лет после смерти Чарльза Норриса продолжались борьба между медицинскими инспекторами и коронерами между признанием значения судебной медицины для клинической статистики и представлением, что любой врач может выповлять криминалистические экспертизы тот же американский, так как переменили тысячи раз проверенную систему судебных инспекторов в Нью-Йорке. Только тех статут отменили выборность коронеров и 4-й закон, что коронором может быть только медик. В следовающей же части страны лицом судебной медицины представляют короноры. Ещё в 1950 году В системе диспе короноров в Исконции 33 ударится союзы похоронных бюро. То есть так же как и в годы десятилетия бесправия. И всё же короноры уже были не те, что раньше. Распусив влияние представителей Нориса, стали поиски некоторых реформы системы короноров. Некоторые короноры стали настоящими судебными медиками. Например, Генри Туркель владел судебной медициной не хуже судебных медиков Старого Света. Что же можно сказать о короноре Лос-Анджелеса, как и о Консалесе или Хельперне в Нью-Йорке, которые читали лекции студентам-медикам? Всегда следует отнести также таких бывших короноров из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса как Ньюбар, Нишлекар, которые основали при патологии судебной медицины в университетах Калифорнии. Аллен Мориц, основавший институт судебной медицины при Гарвардском университете, преподавал судебную патологию в университете Кливленда в Кливленде вместе с коронером Гербером. Ричард Форт провел дело Морица в Гарварде, не жеменетично собирал в Бостоне полицейских со всей страны. Чтобы продемонстрировать ихе значение судебной медицины, такие же цели преследовали Рассел Фишер в Балтиморе и Токургхе на Лонг и Слэмп. Они знали, что страна не будет копировать разновидность судебной медицины старого света, а пойдёт своим путём, рисующим этой стране оптимизм. Они верили, что судебная медицина в соединениях штатов Америки рано или поздно внес свой вклад в судебную медицину мира, как относилась к общей медицине Америки, в знак которой в экзимирную медицину прививается из года в год. Вот сомнения, жестко лет судебной медицины отстала от привирной науки. Но это только одна сторона вопроса. Есть и другая сторона. С самого своего зарождения она научилась бороться из меняться. На протяжении целой эпохи судебными лицами боролась, чтобы доказать своей матери в медицине, что у неё другое содержание и другие цели, стать мостом между медициной с одной стороны и юстицией криминалистики с другой. В следующую эпоху она не без успеха объединила в себе все знания медицины и сестра знания, наконец, также техники которые были ей необходимы для решения задач, поставленных криминалистикой, исследовала и развела их. Но к середине столетия она оказалась перед новыми требованиями криминалистики, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что было когда-либо известно. Криминалистика требовала таких широких познаний в милицине, естествознаний и техники, Что казалось это требование разорвёт рамки судебной медицины. То, что вызвало жизнь такие дела, как дела Дженни Дональд или Хьюма, применение различных методов исследования с привлечением разных дисциплин, принесло также и разочарование от несовершенства знаний о сию современную картину состояния судебной медицины. Судебная медицина по большинству милых координации действий различных наук в интересах криминалистики, как это вы составил в 1934 году судебный суд. Правильный путь избрал дочанин Кунут Сант, который создал при институте судебной медицины в Катмангане большой судебный медицинский совет, куда входили специалисты всех отраслей медицины истих признание этот совет собирался под председательством Санды каждый раз когда возникала трудная клиническая проблема